Работа шла. Джафар разрабатывал внешний вид дракона. Рисовал вариант за вариантом. Все вместе. Скелет. Отдельные сочленения. Каждые полчаса нес Кори на выбор несколько вариантов. Кора откладывала свои дела, внимательно изучала рисунки и обводила те места, которые ей понравились. у нее был безукоризненный художественный вкус но рисовать не умела. Джафар же наоборот, мог с точностью фотоаппарата нарисовать все, что угодно, но нанести тот штрих, который превращает рисунок в произведение искусства, ему было не дано. Утвердив, наконец, внешний вид, который Джафар называл непонятным словом фенотип, принимались рисовать скелет, а потом расположение и точки крепления мускулов и сухожилий. Чаще всего на этом работа над вариантом и заканчивалась. Зато приобретался ценный опыт. Сын ошибок трудных. Постепенно внешний вид определился. Жафар ввел данные по скелету и мышцам в компьютер и начал обработку. Заставлял компьютерную модель бегать, прыгать, лазать по скалам, махать хвостом выявлялись участки с максимальным и запредельными нагрузками на кости и мышцы. Менялись точки крепления сухожилий, форма суставов, толщина костей. На экране компьютера нагрузки отображались цветом. От ярко-красного, почти белого, в местах максимального сжатия, до темно-синего, там, где на кость действовали силы растяжения. Так и маршировал по экрану скелет переливаясь всеми цветами радуги при каждом шаге. Джафар приступил к обработке фрагментов скелета, связанных с крыльями. Но у компьютера не было опыта имитации полета существ шестью конечностями. Пришлось задействовать методы виртуальной реальности, шлем синтезатора и активный динамический костюм. Разумеется, встретилась масса трудностей, Руки изображали крылья, ног же явно не хватало. После некоторого раздумья Джафар запараллелил в компьютерной модели управление передней левой и задней правой ногами. И наоборот. Управление хвостом повесил на датчики положения подбородка шлема синтезатора. Одев шлем костюм, закрепившись в системе активной ориентации с тремя степенями свободы, он превращался в дракона в мире виртуальной реальности. Вертел головой, оглядывая поле, покрытое абстрактными ромашками. Рассматривал горы на горизонте. До гор нельзя было дойти, они служили лишь для ориентации. Повернув голову назад, видел свои крылья и хвост. Осторожно помахав руками крыльями, попробовал разогнаться и взлететь. в Первый момент все шло нормально. Потом хвост ушел вниз, обогнал голову, и Джафар шлепнулся на спину. Кура, наблюдавшая за происходящим по монитору, громко вскрикнула. К счастью, динамический костюм не передавал резкие ударные нагрузки. Джафар, путаясь в своих четырех ногах, перевернулся на живот, поднялся, помогая себе крыльями, и выключил костюм. «Ты знаешь...» «Это совсем не так, как я думал», — сказал он, стаскивая шлем синтезатора. «Больно?» — спросила Кора. Она еще не верила, что вновь может говорить, и очень стеснялась. «Что? А, нет, такой реализм нам не нужен. Хочешь попробовать?» Кора кивнула, глаза загорелись. Джафар выпутался из костюма. Помог ей облачиться. Закрепил в карданном подвесе систему активной ориентации. Одел на голову шлем. Потом сел перед монитором, выбрал ракурс наблюдения. Некоторое время дракон на экране осматривал себя, ощупывал крыльями. Наклонил голову, потоптался на месте, помахал прямую, как палка, хвостом. Разбежался, нагнул голову, посмотрел на собственные ноги тут же у них запутался и кувырнулся через голову. Из-под шлема донеслось. «Ой, мамочка!» Отчего хвост дракона задергался, как у сердитого кота. Помогая себе крылом, дракон поднялся на ноги, разбежался, забил крыльями, взлетел метров на десять, завалился на левое крыло и вдруг свернулся, как ежик. Джафар взглянул на кору. Так и есть. Испугалась и сжалась в комочек. Дракон на экране рухнул на землю и покатился. В шлеме раздалось хихиканье. Дракон довольно ловко встал на ноги, помогая себе хвостом. Опять пошел на взлет. Раз за разом это получалось у него все лучшее.